Если бы случай с Бакарме не произошел в действительности, то его можно было бы принять за увлекательный роман ужасов. Одинокий замок, лаборатория ядов, прачечной, коварное нападение супружеской пары и, не в последнюю очередь, странность самого яда дают достаточно подходящий материал для детективного романа. Идея Бакарме применить никаким для убийства произвела в те времена Большую сенсацию. Что же касается нашего столетия, то известно значительное число случаев преднамеренных отравлений с помощью никотина. Уже в начале 30-х годов, когда для борьбы с сельскохозяйственными вредителями стало применяться все больше средств, содержащих никотин, в специальной литературе сообщалось об учащении случаев смертельных отравлений никотином. Институт судебной химии в Будапешке сообщил о нескольких случаях, когда преступники действовали примерно так же. Пожилой человек поспорил со своим сыном. При этом отец схватил бутылку и выплеснул ее содержимое сыну в лицо и на одежду. Ожоги на лице вынудили сына обратиться в клинику. Там стали наблюдаться уже явления паралича ног. Последовала жестокая работа. Затем наступила временная потеря сознания. Врачи предположили отравление. Было исследовано содержимое рвоты и мочи. В моче не содержался никаким, зато в рвоте он присутствовал. Молодого человека удалось спасти. Затем был исследован также пуловер сына. Едкий запах от пуловера указывал на то, что молодой человек был облит не табачным отваром, а никотин основанием. Пуловер был выщелочен с помощью дистиллированной воды. Химически и спектроскопически было доказано присутствие в пуловере никотина, причем в общем количестве 2,35 грамма. Анализы подтвердили, что речь шла не о табачном соте, а о никотин основании. В другой случай о котором сообщил Будапешский институт, был аналогичным. Супружеская пара развелась. Муж не хотел примириться с разводом и принудил жену вернуться к нему. Но ничего не изменилось. Споры и скандалы лишь участились. Однажды ночью, когда оба уже лежали в постели, снова возникла ожесточенная ссора, жена взяла флакон и приснула жидкостью в лицо мужа. Тот вскрикнул, бросился на нее, но она увернулась. Наконец ему удалось схватить ее. Он ударил жену, она еще раз плеснула из флакона ему в глаза. Муж скорчился и умер. При вскрытии зафиксировали ожоги на лице трупа. Слизистая оболочка левого глаза и губы свисали клочьями. Язык в красных струклях. В слизистой желудке были обнаружены кровотечения. Анализ остатков жидкости во флаконе показал, что это было никаким основанием, концентрации 84%. Его содержание составляло 1,49 грамма. Каких-либо других повреждений установлено не было. Известно, что слизистые впитывают никотин очень быстро. В данном случае в левом глазу нашли 3, в пищеводе на языке почти 3 и в желудке свыше 3 миллиграммов никотина. Более 50 мг уже перешли в кровь, поэтому смерть наступила от острого отравления никотином. Оба эти случая преднамеренного отравления никотином обнаруживают известное сходство с делом Бокарме. Но в отличие от убийства, совершенного Бокарме, в обоих этих случаях не доказано, собирались ли преступники умертвить свои жертвы. Возможно, они хотели лишь ранить их, причинить вред. Нельзя также не учитывать, что оба виновника использовали никотин после ожесточенных споров, то есть в состоянии аффекта. Умышленные убийства с помощью никотина встречаются намного реже, ибо, как уже сказано, у никотина резкий запах и неприятный вкус. Институт судебной медицины в Сегиде сообщил о трех убийствах никотином, который давался с напитками. Жертва умирала после одного или двух глотков в течение нескольких секунд. Характерные ожоги, вызванные ядом, и острый никотиновый запах